глава 202 начало войны часть 2 он опять вышел вперед и произнес свое запатентованное слово подходите это очень похоже на то как он в прошлом спровоцировал империю поистине крокта а я даже отсюда чувствую насколько там жаркая атмосфера сказать им подходите подавляющему экспедиционному войску Мне кажется что если я моргну то пропущу что-то крайне важное а экспедиция пришла в движение. Они идут к нему. это война! От заявления крокты зрители прямо-таки обезумели. Внутри каждого бара на экранах транслировалось происходящее в старейшине, это привлекало клиентов, которые хотели посмотреть на сражение в режиме реального времени. Я тоже звезда! Сделав глоток пива улыбнулась Юнг Юнджи. В старейшине ее звали Стеллой, и она была элитным игроком, сумев в молодые годы стать исполнительным директором кузнечной компании. И вот сейчас она наблюдала за битвой между орками и экспедиционными войсками вместе с Юи, Юнборой, Борой, Бантой Хуном и Пак Джунтаем. Ну что, принимаете пари? Да-да, давайте! Проигравший платит за все. Ах, чувствую, завтра моему желудку будет плохо! Смотри, не домой бежать, если проиграешь. Взволнованная молодежь весело общалась между собой. Раздался звук чего-то брызнувшего, однако его источником был не столик, за которым они сидели, а большой экран. Экспедиция столкнулась с Кроктой, и в небо взлетел настоящий фонтан крови. А затем Барс одрогнулся от боевого клича Крокты, раздавшегося из динамиков. «Поистине Крокта! Крокта лучший!» Восхищались им те, кто его поддерживал. Именно он возглавлял цунами, направленный на экспедицию. «Эй, здесь тоже весело!» Внезапно произнесла Юн Бора и указала на экран своего планшета. Из-за шума в переполненном баре звук был не слышен, Но товарищи поняли, что она наблюдала за Биджеем, который лично участвовал в сражении и попутно комментировал происходящее. Он выступал на стороне экспедиционных сил. «Это потрясающе реалистично!» Тем временем Биджей ахнул и обратился к своим зрителям. Ха-ха, Друзья, вы только посмотрите на это! У орков такие страшные лица! Кажется, что Джон Минус сегодня придёт конец! Господа, кто хочет, чтобы я сегодня умер, пожалуйста, сделайте пожертвование!» Я слишком напуган, чтобы шевельнуть даже ногой, но для вас я это сделаю! Йон Бора начала печатать. Бора -дори, Дори! Подходи к Крокте! Вот твое пожертвование! Покажи мне Крокто! Дори Дури запустила 10 воздушных шариков. Примечание переводчика. Разновидность доната, где каждый воздушный шарик приравнивается к пожертвованию определенной суммы денег. О! Спасибо, зритель! Ну реакция! Ха -ха Затем Джун Мин попытался вступить в сражение. Зрители смотрели, как биджея подталкивают бегущие сзади экспедиционные войска. От постоянных толчков картинка на экране то и дело менялась, и можно было увидеть огромное количество бегущих рядов воинов. «Ах, больно! Но я все еще люблю своих зрителей! Бора -дори, дори что мне делать Бора «Бородори-дори. Продолжайте, Крокти! «Хорошо, уважаемый зритель! Смотрите внимательно! Сейчас ваш любимый биджей вам все покажет!» Джон Мин споткнулся, упал. После чего поднялся и вновь начал двигаться в сторону Крокто с оружием наголо. Его оружие было рапирой. Я вижу Крокто! Вы только посмотрите на это! Посреди поля боя было одно место, где то и дело взрывались головы людей, словно в мире старешни появилось мощное огнестрельное оружие. Каждый раз, когда раздавался звук взрыва, в небо взлетали плоти кровь. Испуганные экспедиционные силы не смели даже приблизиться. Не бойтесь, сражайтесь! выкрикнул стоявший позади Аклан. Пытаюсь поднять их боевой дух. А, так много людей. Я даже не вижу, где заканчивается эта армия. Нет, зрители, ваш Биджей пойдет вперед, так что поддержите меня. Я готов умереть. Я мертвый человек. Итак, воздушные шарики. Буро, дури, дури. Прекрати болтать и беги вперед. Я уже отправила тебе воздушные шарики. Да, уже иду. Биджей Джунмин проник сквозь экспедиционные войска. И направился к фронтовой части поля боя, где находилась так называемая зона Крокты. Никто не приближался к этому ужасному орку, поэтому вокруг него было пусто. А затем зрители увидели ужасное лицо Крокты, который за раз разорвал сразу по несколько людей. Штаб меня! воскликнул Джун Мин. Все, кто смотрел его канал, тоже не удержались от восклицания. Друзья, уставившиеся в экран планшета Юнборы, почувствовали какое-то зловещее ощущение. Им казалось, что их собственные шеи вот-вот будут перерублены этим огромным мечом. Глаза Крокты были налиты кровью, а из-под его шлема съел свет. Все его тело было пропитано кровью, а двуручный меч уверенно покачивался в его руке. Он был настоящим посланником смерти, действовавшим без малейших колебаний. Таким образом, никто не смел приблизиться к нему. Они чувствовали, что их тут же настигнет смерть, если они сделают еще хоть шаг. «Он совсем один», — пробормотала Юн Бора. Никто не мог поспорить с ее словами. Крокта был сюрреалистичным воином, который в одиночку прошел через множество битв. Это была сила, которая сдержала целую имперскую армию, она давила на окружающих даже когда он просто стоял на месте. И теперь они увидели настоящую резню экспедиционных войск. Это был Крокта воин, подавляющий своих врагов. Он был воплощением ужаса, который заставлял ноги противников ослабевать, словно те столкнулись с демоном. Страшно! Из-за его внешнего вида страх перед ним был вполне естественным, однако люди были в восторге от того, что его праведное поведение абсолютно не соответствовало его ужасной внешности. Они говорили совсем не о том страшно. Им было просто страшно смотреть на всю эту безумную резню, которая показывалась на экране планшета. Тем не менее, это была война, и одной из ее сторон являлся Крокта. «Зрители, вот и пришло время! Сейчас я прыгну вперед и...» В этот момент экран затрясся и в баре раздался оглушительный рев. «Я комарак!» Эта катастрофа произошла в немного другом месте. Удар сотряс всю землю и вызвал землетрясение, в результате чего все, кого можно было увидеть на экране, потеряли равновесие и упали. Джон Мин тоже плюхнулся на землю и застонал. «Зрители, я еще жив!» И тут Джон Мин кое-что понял. Это же осознали и все его зрители. Из-за толчка землетрясения упала упала, оказался в зоне Крокта. В этот же момент экран покраснел. Те, кто смотрел на экран, знали, что это значит. Кровь не смогла преодолеть гравитацию и залила собой все. Лишь с краю можно было увидеть отрубленную голову Биджия Джинмина. А затем экран погас. Трансляция канал Биджия Джунмина завершена. Крокта поднял свой двуручный меч и двинулся вперед. Вокруг него было пусто. Он шел вперед, а его враги отступали. Однако это было поле боя, и вскоре они ткнулись в тех, кто стоял позади. Отступать больше было некуда. Солдаты начали отчаянно думать, что же им делать. «Что, это всё?» – спросил их Крокта. От татуировок на его теле начало исходить тепло. «И вы хотели убить нас?» – взревел Крокта и взмахнул убийца богов. Он задействовал все свои мышцы, чтобы нанести максимально мощный удар. Его тело было готово произвести настоящий взрыв. Враги, стоявшие перед ним, уже предсказали свою смерть и вместо сопротивления стали молиться своим богам. крок решил оказать им последнюю милость и на мгновение задержал свою атаку. Один, два. Молитвы закончились, и он рубанул убийцы богов, следствие которого хлынула золотистая энергия в форме веера. Вшух! Солдаты были разрублены пополам. Вшух! Те, кто стоял позади них, получили тяжелейшие увечья. Вшух, вшух, вшух! Плотные ряды сломались и всюду брызнули фонтаны крови. Находясь в этом спокойном мире, Крокта один шел полю боя, глядя сквозь капли крови на испуганные молящиеся лица своих врагов. Это был мир вершины мастерства. Крокта опять стоял один против огромного множества врагов. Но в этот момент мир затрясся. Крокта обернулся, и их взгляды встретились. Это был кумарак. Орк рассмеялся и поднял топор. В этом бесконечно замедленном мире Крокто был не одинок, и к нему пришел не только Кумарак. Раздался свист, и неподалеку от него появился Занкус. И затем послышался чей то странный смех, волачие. Крокто засмеялся. Врагов было просто бесконечное количество, и они продолжали напирать со всех сторон. Их поддерживала сила богов, тем не менее Крокто не боялся. Теперь он был не один. И это было странное чувство. Хай! Внезапно перед ним замерцал яркий свет. «Прекрати собирать вокруг себя всех врагов, точка С улыбкой проговорил Тио с генералом в обнимку. «Виноват!» — ухмыльнулся Крокто, после чего поднял свой двуручный меч. Настало время сражаться. Огромный клинок двинулся, и колесо времени снова повернулось. В этот же момент по всему полю боя хлынула кровь. «Настоящее безумие!» — улыбнувшись, произнес Дондатор. «Орки действительно безумные ребята!» Почему раньше ему казалось, что они смогут легко выиграть? Сцена, которую он видел сейчас, вызывала серьезные сомнения в этом предположении. Каждый раз, когда кумарак взмахивал топором, земля дрожала, а еще непонятно откуда вылетели гигантские стрелы, пронзая сразу нескольких солдат. «Эти парни...» «Они были настоящими монстрами, которые не боялись даже богов». Кроме того, страшную силу проявляли даже абсолютно неизвестные орки. Это все! воскликнул один из таких орков, когда в его живот вонзился читок клинок. Тем не менее, Орк Вэн лишь улыбнулся, и его топор раскрыл вражеский череп. На этот раз его бок вонзилось копье, Орк снова улыбнулся и разделил врага на две части. Это все! Орк рассмеялся и начал беспредочно махать топором. Это все, люди! Кровь текла из его глаз, носа и рта, но его безумие не останавливалось ни на секунду. Все, кто оказывался на его пути, непременно умирали. Каждый раз, когда он делал шаг вперед, его тело покрывалось ранами. И вот в конце концов орк медленно остановился, став напоминать собой ежа, у которого вместо иголок были мечи и копья. Орк глубоко вздохнул, после чего снова поднял свой топор и проревел. «Бальтор!» Окружавшие его войска с изумлением отступили назад, однако орк больше не мог размахивать топором и просто с улыбкой остался стоять на своем месте. Он сражался как воин и умер как воин, оставив вокруг себя разбросанные человеческие конечности и кишки. Это... это был орк-воин, чье имя даже не было известно, и здесь сражалась целая армия таких орков, их боевой клич то и дело разрывал уши солдат экспедиции. «А клан, при таком раскладе...» Взглянув на паладина, произнёс Адандатор. «Аклан!» А затем Адандатор побледнел, увидев, как из тела Аклана льется слабое свечение. «Настоящая битва начнется только сейчас!» Спокойно заявил Аклан. Адандатор понял. Они были армией богов. Эта война была не просто противостоянием между экспедиционными силами и орками. «Боги помогут нам!» Это была борьба между богами и орками. Аклан развел руки и небо разверзлось, пролив на землю яркий свет. Руки богов коснулись экспедиционных сил. В одно мгновение их раны зажили, а сила восстановилась. В их глазах вспыхнул благочестивый свет, который близился к истинному безумию. Бедственная ситуация в стане экспедиционного войска была полностью отменена. Теперь уже солдаты экспедиции нападали на орков. Они атаковали своих врагов с безумием, равным тому, которое присутствовало у орков-воинов. Это был настоящий пандемониум. От, в котором ежесекундно умирали сотни людей. «Пожалуйста, удерживай эту позицию!» а клан! Однако паладин уже спрыгнул с лошади и пошел вперед. За ним последовали жрецы и паладины практически всех религий континента. «Мы победим!» Сила богов наполнила их тела, а клан поднял меч, и тот вспыхнул светом. «Во имя богов!» Как только они подняли флаги, сами боги позаимствовали их тела и вступили в сражение. Битва богов против орков началась.